Глава 4. Утро пришло неожиданно хмурое, небо над Кратовым похла клубилось и недовольно брызгло тёплой изморосью. Запланированный плейнер пришлось отменить, и дети, то ли из-за перспективы просидеть весь день в доме, то ли из-за туманной серости за окном, сидели за завтраком мрачные. Надя специально по случаю непогоды надела яркое персиковое платье и теперь старалась расшевелить компанию, оживлённо и ласково обращаясь то к одному, то к другому воспитаннику, предлагая запеканку, мюсли, чай и кофе. Она не разрешала себе сердиться на непонятно почему отсутствующую свету. «Вообще-то Надя здесь воспитатель и художник, и кормить воспитанников не её обязанность». Обычно она будила детей, а света в 8:00 утра уже ждала их с завтраком и руководила всем застольным процессом. Ноги утром было просто необходимо хоть немного помолчать и спокойно выпить кофе, чтобы настроиться на длинный день, заполненный занятиями, прогулками, разговорами и рисованием. Но сегодня ей пришлось накрывать круглый стол на веранде вместе с детьми. Ладно, потом обсудим. Подумала она и хотела было хоть ненадолго погрузиться в свои мысли, но её окликнула худенькая Лиза. Надежда Юрьевна, а в этом доме ведь правда есть привидения. Надя аж поперхнулась. Лизонька, ну ты что? Она рассмеялась весело, но огромные глаза девочки были прозрачнее обычного, от грусти или страха. Чёрт знает, что такое, ведь ребёнок правда нервничает. Надя нацепила учительскую гримасу и сказала внушительно, глядя прямо в глаза ребёнка. — В этом доме нет никаких привидений. — А что же тогда каждую ночь шуршит и стукает и ходит? — Пол в коридоре скрипит по ночам, — возразила Лиза слабым и спуганным голосом, нервно теребя кончик розой косы. Лиска. Ну какие привидения, ты что? Румяная Соня сверкнула круглыми глазами. Раз Надя Юрьевна говорит, что их нет, значит, нет. Вообще-то в старых домах часто обитают духи. Поправляя очки, сообщил солидный маленький авенер. Вот, например, в книге Оскара Уайльда Кинтервильское привидение рассказано как раз об этом. И я тоже слышу по ночам таинственные звуки. Правда, я их не боюсь. Лиза уже почти плакала. И хотя другие дети не проявляли признаков паники, Надя решила, что нужно успокоить всех. Ребята, я сплю на первом этаже. Поэтому не могу уверенно говорить, что у вас на втором по ночам тихо. Но я здесь бываю с детских лет и точно знаю, что никаких привидений тут не водится. Скорее всего, дело в самом доме. Она убедилась, что ей удалось завладеть вниманием всех детей, и продолжила уверенным и рассудительным учительским тоном. Дом построен почти 100 лет назад, он из дерева. За день он нагревается, а ночью остывает. Это как дыхание, понимаете? Дом живой организм. В нём всегда есть эти небольшие движения и звуки. Просто днём их не слышно, потому что мы с вами разговариваем, ходим, что-то делаем, а ночью, в тишине, даже самый слабый шорох кажется более громким и может напугать. Да подумаешь, шмыгнул носом светловолосый Саша. У меня папка, как и выпьет, тоже бродит по ночам. Не безобразничает, просто ходит. «Делов-то!» Надя взглянула на мальчика обеспокоенно. «Я и не знала, что он из неблагополучной семьи!» И громко объявила. «Так, мои дорогие, давайте заканчивать завтрак. Поскольку погода сегодня для пленера не подходит, мы сейчас будем рисовать в мастерской, а после обеда займемся подготовкой выставки ваших работ». Света заглянула в мастерскую, когда занятие было уже в разгаре. На столике в центре стола стоял несложный натюрморт. Юные художники сопели над альбомами, бренчали кисточками в банках с водой и старались как можно осторожнее подхватывать цветную прозрачность акварели. Надя работала у Мальберта над своим пейзажем. Это был хороший пример для детей показать академическую манеру на материале, уже знакомым им по нескольким выездам на пленэре. Периодически она проходила за спинами воспитанников и что-то советовала. Надя, у вас всё в порядке? У нас да, ответила Надя и взглянула на Свету вопросительно. Прости, у меня что-то голова разболелась, пришлось таблетки пить. Я пойду займусь обедом. «Хорошо. Мы пока рисуем, потом будем отбирать работы для выставки». Надя потянула носом в воздух, плывший от подруги аромат парфюма пробудил в ней смутную тревогу. «Какой-то странный, тяжелый запах, как будто духи очень старые». Она не помнила, чтобы света такими душилась. Дверь закрылась, и след чужеродного запаха развеялся в воздухе просторной мастерской. «Еще десять минут, ребята, и заканчиваем. Не забудьте подписать свои работы!» Надя произнесла слова, которые тысячи раз слышала, пока сама училась в живописи, и в очередной раз подумала, насколько ее новая жизнь отличается от той, в которую она была погружена всего три месяца назад. Открытовав всего-то 50 км до её дома на плещихе, а ощущение, словно она оказалась на другой планете. Городское и дачное пространство разделялось чем-то более значимым, чем расстояние. Она не могла бы сказать, в каком месте проходит невидимая линия, за которой московские цвета, звуки, запахи и даже мысли меняются на загородные. Но эта граница явно существовала. В детстве Когда время делилось на учебный год и каникулы, кратова зима вдруг становилась ужасно далёким. Как не хотела Надя навестить за городом Светку, которая тогда жила на даче постоянно, устроить это было сложно. Требовалось согласие взрослых, их участие в поездке, а соглашались они неохотно. Может быть, эта граница существует только для взрослых. С переездом за город Надина жизнь изменилась кардинально. 3 месяца назад она приехала к Свете ночью, взвинченная и растерянная, и переночевав на узкой койке в комнате рядом с кухней, утром вдруг поняла, что возвращаться в Москву ей совсем не обязательно. Там, на плещехе, остался муж, с которым она прожила 20 лет, налаженный до мельчайших деталей быт, в котором Нади была главным действующим лицом. И деньги зарабатывала, и дом вела, и сына растила. И вот сын вырос, а всё прочее вдруг стало другим, неважным. Муж, который казался таким разумным и преданным, умудрился тайком заложить квартиру, и спасать их дом пришлось, конечно, Наде. Подруга Ленка, с которой были как сёстры со студенческих лет, похоже, стремилась увести её мужа из семьи. Быт осточертел. Тяжёлая болезнь бабушки, похороны, ссора с давно уехавшей за границу матерью. На неё навалилось столько всего, что удивительно, как она ещё на ногах держалась. А стоило приехать в Кратово, и груза как не бывало. Здесь, рядом со Светой, в знакомом и любимом с детства доме, где искусство и знания всегда ценилось выше земных благ, она вдруг снова почувствовала себя человеком. Не идеально выдрессированный, прилежно ходящий по кругу, забывший своё благородное человеческое происхождение рабочей единицей, а носителем свободной воли. Она сделала всё, что положено, откатала обязательную программу и очень очень устала. Не то чтобы она не любила больше, Анис с Вадимом были вместе с детства. Это уже не просто любовь, а родство. Но где-то произошёл перекос. И пока муж спокойно предавался своему не приносящему ни копейки творчеству, Надя, которая когда-то вместе с ним вполне успешно училась в Суриковском институте, тратила себя на прозу каждый день, каждый час, каждую секунду, как будто именно для этого родилась на свет. И все к такому раскладу привыкли. Никто даже не пытался облегчить её жизнь. Вадим даже этот проклятый кредит потратил не на их семью, а на свекровь. Вот только Лёшка сделал выводы и наотрез отказался становиться художником, как отец и дед. И пошёл в юристы. Надя тогда позвонила Бабаеву, попросила пару отгулов и провела несколько дней со Светой в поразительной после Москвы живой тишине дачного поселка, гуляя, читая и просто глядя в окно. Она рассказала подруге все, как жила эти годы, как работала, как пыталась избавиться от клептомании, как чуть не загремела в тюрьму, украв у своего начальника и почти друга ценную фамильную вещь. «Надя, ну...» Как в кино. Света качала головой, пытаясь осознать всё, что услышала. Я одного не пойму. Как ты всё это пережила? Знаешь, мне кажется, я в какой-то момент просто отключила все чувства и конструировала свою жизнь по образцу. Как дети из кубиков собирают, думала, удастся построить счастье. Делай, что должно. И будь что будет. Ага. Вот прямо этими словами я себя и держала в колье. А сейчас больше не могу. Ведь вся жизнь так пройдёт. А на что я её трачу? Входя в кабинет Бабаева, Надя была готова уволиться по собственному желанию. Света предложила ей преподавать в пансионе, который работал только летом. И, конечно, лучше бы подошёл длительный отпуск. Но кто её отпустит на такой срок? А сил ждать, как прежде у неё не было. Ничего. В конце концов, можно будет сдать бабушкину квартиру. Этого хватит на скромную жизнь. А кредит за машину она как раз погасила. Но шеф, который относился к Наде с особым пиететом, предложил другой вариант. Надя, я не стану скрывать, что мне ваше желание кажется достаточно странным. Вы много лет проработали в компании, дорасли до хорошей должности, и терять эти достижения неразумно, прокомментировал он, когда Надя описала ему свои новые жизненные планы. Кроме того, мне нравится с вами работать. Вы чуть ли не единственный человек в департаменте, которому я доверяю как себе. Конечно, отпуск на полгода это нереально. Но что вы скажете о должности советника? Денег будет поменьше, но вы сможете приезжать пару раз в неделю или вообще изучать документы удалённо. Как думаете? Она чуть не расплакалась. Прямой и порядочный Бабаев с его военным прошлым и увлечением историей семьи казался ей образцом благородства. А она, которой он так верит и о которой старается заботиться, украла дорогую ему вещь слава богу он ничего не узнал давайте так и сделаем он затропился видя что на всегда спокойную надью вдруг накатили эмоции женских слёз ему хватало и вне работы обе бывшие жены любили звонить ему в любое время дня и ночи и рыдать в трубку чтобы сыграть на чувстве вины Вам нужно отдохнуть, сменить обстановку. Идите, оформляйте отпуск на 2 недели, а я за это время подготовлю почву для вашего перевода на новую позицию. Плюсы этого решения она оценила практически сразу. Пансион хоть и был настоящей одухоной, денег приносил мало. Карьера оставшегося в Москве Вадима, которого много лет не замечали галеристы, внезапно пошла в гору. И теперь он настойчиво предлагал Наде финансовую помощь. Но за годы брака она настолько не привыкла полагаться на мужа в денежных вопросах, что и сейчас отказывалась. Ей было спокойнее решать всё самой. Начиная с апреля, Надежда Юрьевна Невельская ранний заместитель, а теперь советник директора департамента по управлению рисками крупной страховой компании, приезжала в Москву дважды в неделю и погружалась в офисные дела. Работа с отчётами была ей досконально знакома и, в общем, даже приятно. И она старалась подавлять ощущение собственной инародности в современном офисе на Садовом кольце, которое возникло внезапно и со временем лишь усиливалось. В конце концов, говорила она себе. В этом переключении из одной реальности в другую есть что-то бодрящее. Надя Юрьевна, а какая у нас будет выставка, а зачем? Юная художница Соня, которую никак не удавалось убедить называть преподавателя полным именем, была самой преданной Надиной поклонницей и заранее одобряла любые идеи. В её вопросе бурлил искристый как лимонад энтузиазм, и удержаться от ответной улыбки было совершенно невозможно. Выставка у нас будет пока самая простая, ответила Надя бодрым педагогическим голосом. Каждый отберёт из своей папки лучшие работы, проверит подписи, и мы развесим их на большой стене в проходной комнате. Ваши родители будут смотреть и гордиться. А потом, строго спросил Авенир, вы сказали: "Пока самая простая". А потом, когда ваших работ станет больше, мы проведём отбор по жанрам. У нас будут лучший пейзаж, лучший натюрморт, лучшая пленэрная зарисовка и так далее. Порисуем с вами ягоды в саду, траву, какие-то бытовые предметы, и в каждой категории выберем лучшее. Получается, это не выставка, а какое-то соревнование, неодобрительно заметила Лиза. "Ну, а ты как хотела", горячо вступилась Соня. "Настоящие выставки у взрослых бывают, а мы же ещё только учимся". Любая сборная выставка это в некотором роде соревнование, примерительно заметила Надя. Зрители приходят и оценивают, какие работы им ближе, какие производят большее впечатление. А у вас бывают выставки, Надя Юрьевна? Сияющая Соня не сомневалась в положительном ответе, но Надя вдруг растерялась. И рассудительный авенюр, по привычке поправляя очки, опередил её реплику. Надежда Юрьевна просто преподаватель. Выставки бывают у Дмитрия Ивановича, который проводил у нас занятия в прошлую пятницу. И Надя, коротко кивнув, замершей от неловкости Сони, улыбнулась и стала помогать детям убирать за собой. Видимо, это неизбежно. Если начинаешь что-то в возрасте за 40, к вершинам не пробьёшься. Но так ли важны какие-то абстрактные высоты и достижения, когда после долгих лет наконец начинаешь делать то, что нравится?